«Ты собрался сделать что?» Хьюги не заметил, как задрожал его голос. «Ты хоть понимаешь, что ты хочешь сделать?» Попадам смотрел на Кейзера круглыми глазами, пытаясь понять, показалось ему или нет. «Я сказал, сбрасывайте. Чего ты хотел, Хьюги? Началась война, которую мы готовили вместе, которую мы так долго ждали, ради которой...» Он поднял механическую руку, как доказательство... Так много потеряли. Нужно начать здесь и сейчас, чтобы до всех дошло. Я не готовил войну, словно бы начал оправдываться Хюге, одергивая намокший белый мундир. Я готовил открытие, ради которого ты убивал грифонов. Попадамся передернула. Но грифоны — это ведь не люди, и тогда... Хюгги даже не находил, что сказать, но мэр вовремя перехватил инициативу. «Какая разница, Хюги? Я прошу тебя сделать это или хотя бы отдать приказ кому-то еще. Сбрасывайте бочонки с алхимическими жижами Барбарио!» Хюги попадам с ушам своим, поверить не мог, просто стоял, молча рассматривая губы, руки, внезапно ставшие окровавленными, словно он только что отрубил голову очередному Грифону. Когда Хьюги соглашался на предложение Кейзера, делал пресловутый выбор, то не готов был убивать тем более людей, пусть и косвенно. Ему хотелось вернуть тот азарт, пылающий огонь внутри, ради подпитки которого приходилось жертвовать, приходилось совершать страшные вещи, но все же, все же... Впрочем, Хьюгги уже давно запутался, какую цену за мечту платить приемлемо, а какую отнюдь? Но это же наши поля, не выдержал он, поля нашего города. Мэр тяжело вздохнул. Это совсем не важно. Это были наши грифоны, наши големы, наши драконихы. Кейзер наклонился к попадам ближе. Неужели ты не хочешь доказать? «Неужели не хочешь показать, что все это было не зря?» «Стой, послушай, я знаю, как для тебя это важно, и что твой дед...» «Не говори о нем сейчас», — стиснул зубы мэр. «Я только почувствовал, как хватка его вечной тени становится слабее. Я в конце концов приказываю тебе сделать это». «Я не...» «Я готов!» Вдруг ворвался в разговор третий голос, сзади, пошатываясь, С позеленевшим лицом стоял фюзель. Пытался держаться гордо, с прямой спиной, но был похож на обмякшую, подгнившую грушу. «Готов сделать все в лучшем виде!» «Вы знаете, как это делать?» — нахмурился кейзер. «Э-э-э, вполне «Зачем вам это?» Вопрос попадамся оказался каверзней. «Я привык исполнять приказы!» Ухмыльнулся испражненц про себя, подумав, ага, как же сейчас разбежался. «Идите, идите», — мэр махнул металлической рукой. Физель, балансируя так, будто дракон вращался вокруг своей оси, пополз на нижний ярус, цепляясь за все, что можно. Когда он скрылся из виду, мэр Хмельхольма добавил, «А вы с Барбарио говорили, что он будет бесполезен. Он отвратителен, Кейзер». Не спорю, на свою пользу принес, как и грифоны. Тут мэр надавил голосом. Будем считать, что ты переложил исполнение приказа, но я не понимаю, почему ты... Я сам не понимаю, Кейзер. Признался Хьюги, приглаживая седые волосы. Я сам ничего не понимаю. Тогда просто смотри вниз. Смотри на огонь войны, в котором... «Мы окрепнем, в котором сгорят все тени прошлого!» Кейзер дернулся. Такую фразу сказал бы его дед Анимус, но уж точно не он сам. Мэр добавил полушепотом «Они обязаны сгореть!»